Тяжелое время Ирины Алферовой. Для Ирины Алферовой вторая половина девяностых тоже запомнилась не самой с лучшей стороны. Дело в том, что в сентябре 1997 года из жизни ушла ее единственная сестра Татьяна, которая, как мы помним, работала адвокатом. Как уверяет ее сослуживцы, Татьяна попросту сгорела на работе, ведь клиенты у нее были непростые, в основном матерые преступники. Через своих дружков они часто давили на Татьяну, угрожали: сделай что ни так, разберемся не только с тобой, но и с твоим сыном. к С его отцом Татьяна практически не жила, воспитывая сына в одиночку. В итоге все эти стрессы, а также неустроенность в личной жизни привели Татьяну к р ю м к е как н е к о г д а это случилось и с ее отцом, офицером милиции. Кроме этого, женщина еще и много курила. Как итог. Внезапная смерть на сорок восьмом году жизни от цирроза печени. Но, как говорится, беда не приходит одна. В это же время из жизни ушла и бывшая жена Сергея Мартынова, которая проживала в Лондоне с двумя детьми. В итоге жившие до этого вдвоем Ирина и Сергей разом стали многодетными родителями. Ирина привезла из Новосибирска своего племянника Сашу, а Сергей из Лондона своих детей: дочь Настю и сына Сережу. Как вспоминает Сама Алферова, Сергей своими руками сделал удивительный ремонт, а я опять научилась рано вставать, вспомнила, что такое родительские собрания, стала больше проводить времени на кухне, за стиркой, уборкой.